Клайв Стейплс-Льюис. Хроники Нарнии. Последняя битва. Читает Кирилл Ратцик. Глава первая. У каменного котла. В последние дни Нарнии, далеко к западу за фонарной пустошью, у самого великого водопада жил обезьян. Лет ему было столько, что никто уже не помнил, когда поселился он в этих местах, и был он умнейшим, безобразнейшим, самым морщинистым обезьяном, какого только можно себе вообразить. Звали его Хитр, и жил он в развилке большого дуба в деревянном, крытом листьями, домике. В этой части леса, Редко встречались говорящие звери, люди, гномы или какой-нибудь иной народ, однако у хитро был сосед и друг, осел по имени Лапух. По крайней мере, они называли себя друзьями, но со стороны вам показалось бы, что Лапух скорее слуга хитра, чем друг, ведь любая работа доставалась ему. Когда они вместе ходили на реку, хитр наполнял водой большие кожаные бурдюки, но обратно их тащил лопух. Когда им нужно было что-нибудь в городе, ниже по течению, именно лопух спускался вниз с пустыми корзинами на спине и возвращался с полными. А все те лакомства, которые он привозил, съедал хитр, еще и приговаривая – «Ты ведь знаешь, я не могу есть траву и колючки, а значит справедливо вознаградить себя чем-нибудь другим!» Лопух всегда отвечал, «Конечно, хитр! Конечно, я знаю!» Лопух никогда не жаловался. Он считал, что должен быть благодарен уже за то, что такой умный обезьян дружит с таким глупым ослом. Если Лопух и пытался иногда возразить, хитр говорил — Я Лопух. Лучше тебя знаю, что надо делать. Ты ведь не неумен. И Лопух всегда отвечал. — Да, хитр. Это совершенно верно. Я не неумен. Вздыхал и делал, что ему велели. Как-то утром, в начале года, оба они гуляли по берегу каменного котла. Так называется глубокая котловина, сразу под обрывами на западном краю Нарнии. Огромный водопад низвергается в озеро с непрерывным грохотом. С другой стороны вытекает Великая река. Вода под водопадом беспрестанно бурлит и пенится, словно ее кипятят. Отсюда и пошло название «Каменный котел». Ранней весной, когда в горах к западу от Нарнии тает снег, водопад вздувается и становится особенно бурным. Когда друзья смотрели на каменный котел, хитр вдруг указал на что-то черное лоснящимся пальцем. «Смотри, что это?» «О чем вы?» — спросил лопух. «Я что-то желтое, только что проплыла по водопаду и упала в котел. Смотри, вот оно опять плывет. Мы должны узнать, что это». «Должны?» — переспросил лопух. «Конечно должны!» — сказал хитр. «Может, это что-нибудь тебе полезное?» «Будь другом. Слази-ка в котел и вытащи эту штуку. Тогда мы сможем ее как следует рассмотреть». «Лезть в котел?» <связь> — спросил Лопух, предая длинными ушами. <связь> «А как же, иначе мы ее достанем?» <связь> — сказал обезьян. Ну. ну...» — начал Лопух. «Может, вам лучше вытащить ее самому? Видите ли, ведь это вам интересно, что это, а совсем не мне». И, — И потом, у вас есть руки, вы можете что-нибудь ухватить не хуже человека или гнома, а у меня только копыта. — Да, лопух, — сказал хитро, — не ждал от тебя. Я тебе думал лучше. «Ну, — Что я такого сказал? — робко спросил осел, ибо обезьян казался глубоко оскорбленным. «Я хотел только, <смех> чтобы я полез в воду!» — сказал хитро. «Как будто ты не знаешь, какие обезьян слабые и легкие, и как легко они простужаются! Прекрасно! Я полезу! Я уже продрог на этом ужасном ветру! Но я полезу! Возможно, я умру! Тогда ты пожалеешь!» Голос хитро задрожал, словно он сейчас расплачется. «Пожалуйста, не надо! Пожалуйста, не надо!» «Не то проговорил, не то прокричал по ослиному лопух. Я не хотел сказать ничего такого. Хитр, правда! Вы ведь знаете, я ужасно бестолковый и не могу думать о двух вещах сразу. Я забыл про ваши слабые легкие. Конечно, я все сделаю. Вы не должны сами лезть в воду. Обещайте, что не полезете, хитр!» Хитр обещал, и лопух зацокал копытами по каменистому берегу, ища спуск. Не говоря уже о холоде, совсем не шутка лезть в бурлящую и пенящуюся воду. Лопух целую минуту стоял, поеживаясь и набираясь решимости, но тот хитр окликнул его. «Может, все-таки лучше мне?» И лопух поскорее сказал «Нет, нет, вы обещали, я сейчас!» и вошел в воду. Волна силы ударила его в морду, забила рот и ослепила. Потом он на несколько минут ушел под воду, а вынырнув, оказался совсем на другой части котла. Тут водоворот подхватил его, закружил все быстрее и быстрее, отнес под самый водопад и потянул вниз. Оказавшись почти на дне, лопух подумал, что больше не вынырнет. А когда все же вынырнул... Увидел, что загадочный предмет тоже понесло к водопаду и тоже утянуло на дно, а всплыл он еще дальше, чем прежде. В конце концов, смертельно уставший, продрогший, весь в синяках, лопух схватил таки его зубами. Он вылез, таща эту штуку перед собой и путаясь в ней передними ногами, так как была она размером с хороший ковер, очень тяжелая, холодная и склизкая он уронил ее перед хитрым и остановился дрожа отряхиваясь и пытаясь отдышаться но обезьян даже не спросил как он себя чувствует даже не посмотрел на него он был слишком занят ходил вокруг вытащенного предмета расправляя поглаживая и обнюхивая его наконец нечистый блеск появился в его глазах и он сказал это львиная шкура Неужели? С трудом выговорил Лопух. Интересно, интересно, интересно! бормотал Хитр в глубокой задумчивости. Интересно, кто убил бедного Львова? подхватил Лопух. Н -н -н Надо его по-папохранить. А это не был говорящий лев, сказал Хитр. Об этом можешь не беспокоиться. — Выше водопадов в западных дебрях нет говорящих зверей. Эту шкуру носил дикий, бессловесный лев. Кстати, так оно и было. Человек-охотник убил и освежевал этого льва в западных дебрях несколькими месяцами раньше. Но это не имеет отношения к нашей истории. — И все же хитр, — сказал лопух, — да даже если эта шкура принадлежала дикому, бессловесному льву, приличнее было бы устроить скромные похороны. Я хочу сказать, что львы — это вообще довольно, да довольно серьезно. Сами знаете, из-за кого. Понимаете? Кончай рассуждать, лопух. Ты в этом не силен. Из этой шкуры мы сделаем тебе шубу. Я не хочу, сказал осел. Это будет, я хотел сказать, другие звери могут подумать. Ну, в общем, я не хотел бы... А чем это ты? Раздраженно перебил хитр. Я думаю, будет неуважением к великому льву, если такой осел, как я, начнет расхаживать в львиной шкуре. «Перестань, пожалуйста, спорить!» — сказал хитр. «Что такое осёл, как ты, в этом понимает?» «Ты не умеешь думать, лопух, так предоставь это мне! Почему ты не хочешь относиться ко мне так же, как я к тебе? Я знаю твои сильные стороны и ценю их! Я позволил тебе лезть в котел, потому что знал, ты сделаешь это лучше меня! Но почему я не могу делать то, что я умею, а ты нет?» «Позволят мне хоть что-нибудь делать! Будь же справедлив!» «Ну, конечно! Раз так, — сказал лопуха, — вот и я говорю, — подхватил хитр. Чем рассуждать, лучше бы пробежался до Чиппингфорда и посмотрел, нет ли там апельсинов и бананов». «Я так устал, хитр!» — взмолился Лопух. «Конечно!» — сказал обезьян. «И промок, и замерз! Обе рысой лучший способ согреться! Кроме того, сегодня в Чиппингфорде базарный день!» Лопух не стал спорить. Оставшись один, хитр тут же заковылял к своему дереву то на двух, то на четырех лапах. Перемахивая с ветки на ветку, он забрался наверх, болтая и скаля зубы. В своем доме он нашел нитку, иголку и большие ножницы. Он был умный обезьян, и гномы научили его шить. Засунув в рот моток ниток, это была очень толстая нитка, скорее даже бечевка, отчего щека у него оттопырилась, словно он сосал огромную ириску, хитр взял иглу в зубы и ножницы в левую лапу, затем спустился с дерева и заковылял к львиной шкуре. Присев около нее на корточке, он принялся за работу. Сразу прикинув, что туловище шкуры великовато для лопуха, а шея коротковата, Он отрезал большой кусок от туловища и смастерил из него длинный воротник для длинной ослиной шеи. Затем он отрезал голову и пришил воротник между головой и плечами. С обеих сторон шкуры он продел бичевку так, чтобы она завязывалась у осла на брюхе. То и дело над ним пролетали птицы. И хитро останавливался, озабоченно поглядывая наверх. Он не хотел, чтобы кто-нибудь видел его работу. Но все эти птицы были не говорящие так что он мог не волноваться. Лопух вернулся поздно вечером. Он не бежал, а устал и трусил. «Апельсинов нет», — сказал он. «И бананов тоже. И я очень устал». И он лег. «Иди сюда и примерь свою новую львиную шубу». надоело мне эта шкура», — ответил Лопух. «Я примерю ее утром». «Сегодня я слишком устал». «Какой же ты злой, лопух!» — сказал хитр. «Если даже ты устал, что же говорить обо мне? Пока ты разгуливал по долине, я, не покладая рук, трудился над твоей новой шубой. Мои лапы так устали, что еле держали ножницы. А ты даже не сказал «спасибо!» «Даже не взглянул!» «Тебя совсем не трогает и... и... и...» «Дорогой хитр!» — мгновенно поднялся лопух. — Простите меня негодного. Конечно, я хочу ее примерить. Она просто потрясающая. Примерьте ее на меня сейчас же, пожалуйста. — Ладно. — Стой здесь, — сказал хитр. Шкура была слишком тяжела для него, но, наконец, пыхтя и отдуваясь, он напялил ее на осла. Завязал бечевку под его брюхом, привязал ноги к ногам, а хвост к хвосту. Тот, кто видел настоящего льва, не ошибся б и на секунду. Но тот, кто льва не видел, глядя на лопуха в львиной шкуре, мог бы принять его за льва. Если, конечно, не подходи слишком близко, или при слабом свете, и если лопух не стал бы кричать по ослиному или стучать копытами. — Ты выглядишь замечательно! «Просто замечательно!» — сказал обезьян. «Если кто-нибудь увидит тебя сейчас, он подумает, что перед ним...» Эх, Сам Аслан Великий Лев!» «Это было бы ужасно!» — ответил лопух. «Нет, напротив!» — возразил хитр. «Все бы делали то, что ты прикажешь!» «Да я не хочу ничего приказывать!» «Подумай только!» — Сколько добра мы могли бы сделать, — сказал хитр. — Я бы тебе советовал, конечно, я бы придумывал мудрые указы, и все подчинялись бы нам, даже э, король. Мы навели бы в Нарнии полный порядок. — Мне казалось, что в Нарнии и так полный порядок, — сказал Лопух. Разве нет? — Как? — вскричал хитр. — Полный порядок! При том, что нет ни апельсинов, ни бананов! Ну, знаете, сказал Лопух, не так уж многим, я думаю, вряд ли они нужны кому-нибудь, э, кроме вас. И сахар тоже, добавил Хитр. Да, промолвил осел, его бы хорошо побольше. Итак, решено, сказал Хитр, ты выдаешь себя заслано, а я советую тебе, что говорить. Нет. Нет, нет, испугался Лопух, не говорите таких ужасных вещей. Так нельзя, хитр. Я не умен, но это я знаю. Что с нами будет, если вернется настоящий аслан? Надеюсь, он будет очень рад, сказал хитр. Возможно, он послал нам львиную шкуру специально, чтобы мы навели порядок. Как бы то ни было, пока он не возвращается. В тот самый момент... Прямо над ними раздался страшный удар грома, и земля задрожала под ногами. Оба зверя потеряли равновесие и повалились на землю. «Вот», — с трудом выговорил лопух, когда к нему вернулся до речи, — «это знамение. Мы сделали что-то чудовищное». «Сейчас же снимите с меня эту ужасную шкуру!» «Нет! Нет!» — возразил обезьян. Голова у него работала очень быстро. «Это совсем другое знамение! Я только что хотел сказать, что настоящий аслан, раз уж ты его помянул, пошлет нам землетрясение и гром, чтобы выказать свое одобрение!» Я почти уже начал, но знамение произошло раньше, чем я успел произнести хоть слово. «Теперь ты просто должен!» И, пожалуйста. Не будем больше спорить. Ты прекрасно знаешь, что не разбираешься в таких вещах. Что может осел понимать в знамениях?